Вот мы, не споря, дошли до третьего. Сафрония, вы назвали меня авантюристом. Да, я авантюрист. И вы, авантюристка дорогая моя. Да, да, и многие другие. Так условимся не выдавать наши тайны и действовать заодно для осуществления наших планов. Планов? Любых, какие могут принести нам деньги. Под нашими планами я подразумеваю наши общие интересы. Вы согласны? Пожалуй, да. Согласна. У -у -у. Вот видите, мы сразу и договорились. Теперь Софрония, еще два слова. «Мы прекрасно знаем друг друга. Не поддавайтесь искушению попрекать меня тем, что вы обо мне знаете, потому что и я знаю о вас не меньше. И вы, попрекая меня, будете попрекать самое себя. А я не желаю этого слышать». «Что ж, теперь, когда между нами установилось взаимное понимание, лучше этого не делать». хорошо. В заключении скажу, вы сегодня показали ваш характер. Постарайтесь, постарайтесь на будущее время держать себя в руках, потому что у меня самого дьявольский характер. Таким образом, многообещающий брачный договор заключен и подписан, и счастливые чита отправляются домой. Если Альфред Лэмбл Эксквайер поставил себе целью укротить свою любезную супругу, миссис Лэону. Раз и навсегда отняв у нее возможность уважать самое себя, то этой цели ему удалось достичь очень скоро. Сейчас, когда супруг при свете заходящего солнца ведет ее под руку к чертогу блаженства, пожилой молодой особе совсем не нужно пудрить свое склоненное лицо. Оно было бледным и без пудры. Прежде чем ознакомить вас с сферой, придуманной супругами Лембл, позвольте вам еще раз представить читу подснопов Именно с ними и их обожаемой дочерью Джорджианой связаны дальнейшие планы Альфреда Лемbla.